Глава 52. Федайн в последнее время много размышлял. Иногда он становился чрезмерно грубым, и все понимали, хозяин снова не в духе, и к нему лучше не приближаться. Такие настроения его посещали, когда он начинал сомневаться в собственных реальных возможностях и возможных результатах, но потом снова наступал откат, внутренний голос начинал опровергать доводы разума, и на каждое «нет» давал свое «да». Силы Хусейна распылены, уже в который раз думал Федаин. Его войска воюют с землей, оставляя в каждой колонии внушительный оккупационный контингент до ста тысяч человек. Конечно, многие из них — это бывшие противники, согласившиеся поучаствовать в войне с неверными ради откровенного грабежа. Но все же среди солдат больше сторонников Хусейна. Под его началом десятимиллионная армия, формируется новый флот, и еще какая-то часть солдат отправится к последнему сражению на земле. Значит, на ауткасте останется не так много сил. А у меня есть шанс, у меня есть определенно шанс. На этой счастливой ноте к нему подошел слуга, неся в руках видеофон. — Кто там? — Господин Намиль Абурхоз, мой господин. «Давай же скорее его сюда, столоп!» Нетерпеливо замахал руками Федайн, буквально вырвав аппарат из рук слуги. Он уже давно уговаривал Абурхоса присоединиться к его движению, но тот тянул время, набивая себе цену, прекрасно зная, что его клан второй по численности и мощи после Тейпа Федайна, и без его поддержки тому будет трудно что-либо сделать. «Приветствую, брат!» – поздоровался Абурхос, когда Федайн включил видеофон. «И я тебя приветствую, мой брат Намиль. Как здоровье?» «Дети?» «От тебя долго не было ни слуху, ни духу». «Спасибо. Со здоровьем у меня все в порядке. А как у тебя?» «Слава Всевышнему!» «Не обидел». «Тогда, может, мы поговорим о деле?» Перешел к главному Федайн. «Можно я о деле». «Чего ты хочешь, Намиль?» Отбросив всяческие условности, спросил Федайн. хотя уже прекрасно знал, что ответит его собеседник. «Кресло премьер-министра. Ты завышаешь свою значимость, Абурхоз. Сам понимаешь, отдать тебе этот пост я не могу. Моя правая рука должна быть именно моей. Тогда я могу предложить тебе любые три министерства, за исключением военного и всех спецслужб, а также Министерство информации и тяжелой промышленности. Хм, выбор не слишком велик». Обиженно проговорил Намиль Абурхоз. «Но я согласен на пять портфелей». «Хорошо», — после некоторого молчания ответил Федайн, прикидывая, у кого можно было бы этот портфель отобрать и заменить чем-то равноценным. Но навскидку таких кандидатур вспомнить не удалось. Слишком много нужных фигур, которых просто так обидеть никак нельзя. «Я согласен. Какие именно, обговорим чуть позже». Хорошо. «До скорой встречи, мой брат!» «До встречи, брат!» У Федайна вновь поднялось настроение. Сейчас у него действительно была реальная возможность заполучить власть во всей системе. Этот шанс у него увеличится, как только к земле уйдет формируемый ударный флот и будет сохраняться до тех пор, пока войска Эмира Аль-Хусейна не вернутся домой с победой и с богатой добычей. После этого у него появится очень много сторонников. И вот тогда уже ничего сделать будет нельзя. Но пока флот не отошел от пределов границ системы, нечего и думать о мятеже. Хотя силы на планете равны и, возможно, мятежники превосходят в мощи, но корабли на орбитах не способствовали хорошему настроению. Потому пока нужно было вести себя тише воды, ниже травы. «Но как только они отойдут, я нанесу удар», — решился Софидайн. Я восстановлю историческую справедливость и, как мой великий прадед, буду править ауткастом. Но действовать нужно до того, как Хусейн покинет ауткаст. А точнее, его следует уничтожить, иначе власть самого Федаина продержится ровно столько времени, сколько потребуется, чтобы Хусейн привел свои корабли обратно. Увидев, что хозяин находится в хорошем расположении духа, а главное, он принял для себя какое-то решение, Этот слуга уже научился определять поблуждающие улыбки на его лице. К нему подошел распорядитель. «Мой господин». «Чего тебе?» «Закир вернулся, господин». «Давно пора». Федайн встал с подушек и отложил в сторону трубку кальяна. Пока он размышлял, все время курил не переставая, и теперь, разгоняя тучи дыма руками, он, шатаясь, вышел на свежий воздух. Впрочем, обкурился он не до такой степени, чтобы ничего не соображать. Потому его очень удивило, что пришла только одна машина из двух посланных. Но даже не это его удивило больше всего, а то, что пленники были при оружии. К балкону, на котором стоял Федайн, подбежал его подручный Закир. «Приветствую тебя, мой господин!» Положив правую руку груди, поздоровался тот, склонившись полупоклоне. «Привет, Закир!» – небрежно махнул рукой Фидайн. «Но почему у тебя одна машина, а эти неверные вооружены до зубов?» «Простите, господин, но на нас совершили нападение имперцы». «Да, я слышал. Эти собаки засылают к нам своих диверсантов, чтобы устраивать провокации и поссорить добрых соседей друг с другом». «Именно так, мой господин. Я потерял 25 человек и машину». Они бы нас уничтожили полностью, если бы не помощь неверных, мой господин. Вместе с ними мне удалось отбиться от подлых имперцев. Очень интересно. А разоружить вы их не хотели или не смогли? Закир Панура опустил голову. Понятно. И, тем не менее, они здесь. Это еще интереснее. Не зная, что и думать, произнес Федайн, разглядывая неверных. Те стояли кругом, в центр поместив раненых, и было ясно, стоит только отдать неверный приказ, как они здесь все нашпигуют свинцом, хотя прекрасно понимают, что и сами отсюда не выберутся. Потому следовало поступить мягче. Как они объяснили то, что сами согласились перебыть ко мне, хотя у них была реальная возможность спокойно уйти? Взаимовыгодными интересами, мой господин. Очень интересно. Я поговорю с их командиром об этих самых интересах, но они все же должны сложить оружие. Слушаюсь. Лейтенант не стал упрямиться, если уж сами залезли в логово Льва, то не следовало делать резких движений, и он положил свой автомат и пистолет на землю, оставив себе только десантный нож. Его примеру последовали остальные солдаты. Не для того они тряслись в машине пять долгих дней, чтобы начинать новую свару. Закир невольно посмотрел на ножи, но, увидев одобрительный кивок хозяина, разрешившего оставить их неверным, ничего не сказал. «Хозяин ждёт вас!» «Спасибо!» Лейтенант последовал за подручным Федайна, проводившим его в роскошные апартаменты своего хозяина. В комнате стоял устойчивый запах дыма, от которого начинало слегка подташнивать, это несмотря на работающий кондиционер. Источник своеобразного аромата Камышов определил сразу. Кальяны за прошедшие тысячелетия существенных изменений не претерпели. Роман след за хозяином дома сел на подушке и отстегнул бронежилет. Здесь он уже просто бесполезен. «Мои люди», — напомнил Камышов, когда они познакомились. «О них позаботятся. Надеюсь, не в яме? Нет. Их отведут в гостиный двор». — Там есть все необходимое, но не будем о пустяках, — сказал Федайн, не зная, с чего начать. — Вы говорили о каком-то обоюдно выгодном деле. Да, если вы, конечно, связаны с теми, кто собирается отстранить эмира Шалима Аль-Хусейна от его непомерно тяжелых обязанностей перед своим народом. — Хм, хорошо сказано. Надо будет записать. — Что ж, должен признаться... «Я связан с такими людьми. Тогда мы можем предложить свою помощь в этом деле». Федаин задумался, но версию провокации со стороны имперцев отбросил сразу. Просто эти ребята очень непростые, и хотя для большинства людей все эти неверные на одно лицо, он видел, что эти разительно отличаются от всех тех, виденных им раньше. «Тысячелетние воины». Вспомнил Федайн информацию, прошедшую по закрытым каналам имперцев. Вот они у меня. И что мне с ними делать? Как использовать? Почему я должен доверять вам? К чему мне проблемы? Не проще ли мне сдать вас и получить от Амира награду? Засыпал Федайн своего гостя вопросами. А что за нас уже объявили награду? Да. У нас общая цель. ликвидировать Хусейна. А от нашей сдачи вам лучше не станет. Не думаю, будь то в благодарность приблизит вас к себе настолько, что это удовлетворит вас. Не думаю. Повторил Роман и поудобнее уселся на подушках. В лучшем случае вам дадут какую-нибудь подачку, которая, кстати сказать, ничего не изменит между вашими кланами, и вы останетесь врагами». тому же подобное действие наверняка снизит ваш авторитет. Можно подумать, я тут самый главный. Попытался слукавить Федайн. А разве нет? Разыгрывая удивление, сказал Роман. Мы немного изучили вашу историю и знаем, что не так давно ваш предок был предводителем всего ауткаста. А мы можем друг другу помочь. Вы получите власть, мы — конец войны. «А с чего вы взяли, будь то я прекращу войну, а не продолжу ее как истинный правоверный?» «Это неизбежно. Вам придется вернуть часть кораблей обратно для укрепления своей власти, ибо кто-нибудь из адмиралов останется верным Хусейну даже после его смерти, или, обладая флотом, сам захочет стать эмиром. Как ни крути, о большой войне придется положить конец. И времени у вас мало». «Скоро Хусейн завоюет землю, и тогда вам уже не на что рассчитывать, даже самые заклятые враги станут его сторонниками». «С чего ты так решил?» — спросил Федайн. Ему было неприятно слышать такие вещи. «Ну, а как же? Он вернет их на землю, а это цель всех правоверных. Вы только что косвенно подтвердили». «Ладно, неверный, ты прав, но с чего ты взял, будь то вы мне нужны? Каких-то шестнадцать израненных человек. У меня достаточно сил самому все сделать, без вашей помощи. Все зависит от того, как вы решитесь действовать, — парировал Роман. Ломанетесь всем скопом, как делали это обычно, и Хусейн просто сбежит или спрятится, и тогда начнется затяжная война, которая может продлиться не один год. Насколько мне известно, такое уже бывало. Я понял. Что предлагаете вы? Узнать его точное местонахождение и ударить именно туда, а чтобы он не сбежал, организовать для этого настоящую войну, в которой связать все силы противника, чтобы ни одно подразделение не смогло выдвинуться ему на помощь. Придется вам постараться. Правда, для нашей операции потребуется специальное снаряжение. Своё мы посеяли. И вы хотите сказать, что полтора десятка человек способны на это? С недоверием спросил Федайн. Но «Ну, этого, конечно, маловато, признался Роман. Нужно довести численность атакующих примерно до полусотни, но не больше. Думаю, у вас найдутся крепкие ребята. У меня все найдется. Тогда, если вы согласны на сотрудничество, то мы могли бы обговорить некоторые детали предстоящей операции.